Природа — сфинкс, и тем она вернее, своим искусом губит человека, что может статься никакой от века загадки нет и не было у ней.